и уважением. Они все время спрашивают, не думаете ли вернуться в Россию? За много лет приспособился отвечать. Примерно так. Этот вопрос был актуален в ситуации несвободы, в двуполярном мире. А теперь, когда сел и полетел, какая разница, откуда и куда? Но все спрашивают. Часто, будь то интервью или просто разговор с новым знакомым, отвечаешь почти машинально. Этот вопрос был актуален. Тут и приходит осознание Раз спрашивают, значит, то и имеют в виду. Значит, важно, откуда и куда у тебя самолетный билет. Это ты возомнил о свободе, не свободе, а они нет. То есть тоже возомнили, но по-другому. Называется свой путь. Есть, конечно, соблазн сбросить все на материальную сторону дела, но не получается. Спрашивают и те, кто куда лучше тебя одевается, изысканнее ест и шире путешествует. Для тебя Мальдивы — точка на карте, а у него там мобильник не включился. Такая досада. Я родину люблю, говорят персонажи, актеры, писатели, политики. В этом, что ли, дело? Так и я люблю. Как это у Сергея Гондлевского? Раз тебе недобитку внушают такую любовь, это гиблое время и богом забытое место. Еще сердечно привязан к Италии. Больше всего и к Штатам, и к Норвегии, и к Голландии. Может, тут разгадка. Нет печки, от которой положено плясать. Потеря? Да, потеря. Главное – утрата стихии языка, куда, по слову поэта, словарь шумит на перекрестке. Затем и берешь билет, но и обратный тоже. Потому что одной любовью жить не получается. Это по молодости можно, по подростковости. С годами отношения с миром устанавливаются, вне зависимости от твоего желания и намерений, по другой шкале. По шкале общежития и взаимоуважения. В Италии цинишь умение извлекать смысл жизни из каждого дня. В Штатах разумность и удобную организованность. В Норвегии красивое благородство. В Голландии внятное достоинство. Родину уважать очень трудно. Не получается. Любовь — другое дело. Она дается без усилий. Она просто есть.